Глава 13. Сегодняшние эпизоды Маркусу не понравились ещё сильнее. Группа переместилась к искусственно созданному руслу реки, довольно бурному, с порогами и небольшим, но многозначительным водопадом. Дженнифер оделись скромно, закрыв и замаскировав все признаки пола по максимуму. Волосы собрали в низкий хвост, а из макияжа выделили только глаза. По плану она должна была сойти за мальчика. Но, по мнению Цорна, за пацана её принял бы только слепой идиот. Впрочем, от Кристофера он иного и не вы надел. Вид беспомощно бултыхающегося в воде мужчины вызывал сочувствие, поскольку безвинно страдал каскадёр. Сам мистер Баст макнулся в ледяной поток раза три, чтобы от снять лицо крупным планом, а после ещё постоял там по колено в пене, изображая падающего от усталости героя, выбирающегося на берег. Зато его замене пришлось бороться с течением, порогами, и набивать шишки о вполне твёрдыми пластиковыми камнями. А Дженнифер балансировать на бревне, пытаясь вытянуть тонущего императора. У неё-то дублёрши не было. Точнее, была, но не в рабочем состоянии. Так что все трюки приходилось выполнять самой. Обычно Энн спасала её как от опасных съёмок, так и от демонстраций обнажёнки. Но сейчас, учитывая ситуацию, Жан выкручивалась как могла. Ей предлагали нанять новую дублёшу, но тогда аннулировался контракт предыдущий, а значит и её страховка. В данный момент пребывание в больнице оплачивал фонд Тоффера. Стоит Н потерять работу, как все финансовые вопросы лягут на плечи семьи Лерой, а её родные не потянут такие счета. Скорее всего, врачи предложат им отключить безнадёжного пациента, оттерять подругу из-за отсутствия денег, Дженнифер не собиралась. Потому и рисковала сама, опасно вытягиваясь на ветке и царапая все открытые участки тела. Ветка была сделана на редкость убедительно, так что кора впивалась в кожу прямо как настоящая. Наконец мистер Фелиш остался доволен отснятым материалом и актёрам позволили небольшую передышку. Маркус принёс Дженнифер большую кружку с чаем, а после к её немалому удивлению присоединился к разносчикам, суетящимся на площадке, и принялся помогать им раздавать горячее. "Не замечала в тебе раньше столько заботы о ближнем", пробурчала Джен, когда облудный телохранитель наконец снова оказал свою юш из лонга. "Что за суета? Надеешься попасть в службу сервиса на полставки?" Проверяю тех, кого не успел вчера. Невозмутимо отчитался Маркус, поправляя тёмные очки. Хоть и не модные, древние модели, они ему удивительно шли, делая похожим на героя какого-то старого блокбастера. Следы вещества есть на многих, но недостаточно, чтобы предъявить им обвинение. Скорее всего, подцепили где-то рядом со складом. Или от кого-то, кто на этом складе бывал? На задумчиво поддакнула Дженнифер с подозрением следя за Тофером. Продюсер развалился в лежаке поодаль от основной суматохи. Пил кофе, аромат которого доносившийся через полплощадки, подтверждал, что это тот самый супердорогой. И изредка перебрасывался фразами с режиссёром. Последнему кофе не предложили. "Пойду, попрошу тебе ещё витаминов", решительно заявил Маркус, оглядев всю площадку. И не найдя ни силиконовой девы, ни одного из охранников. С наёмной стенкой всё понятно. Один караулит клиентов, второй его жилище. А вот к дамочке стоит наведаться. Если та недавно была поблизости от склада, то след на ней должен быть отчётливее. Жаль, вчера не получилось её проверить, сравнить ни с чем. Только не увлекайся. Недовольно буркнула Дженнифер. Ему показалось ли в её голосе и впрям слышалась ревность? Мирещится уже решил Маркус. Или же она переживает, что останется одна без защиты? Я быстро, пообещал он во всякий случай. Проверю и назад. Да хоть ночевать там оставайся мне-то что, прошептала Джен и рывком поднявшись с шезлонга, размашисто зашагала к собиравшему посуду официанту. Они бы и сами подошли и забрали. Но ей нужно было срочно выплеснуть неожиданно возникшее раздражение. Пусть хоть поселится у той силиконовой мымры. Заведующим медпунктом Дженн терпеть не могла и раньше. Та всё время норовила отказать ей в обезболивающих после особо тяжёлых съёмок или с гаденькой ухмылочкой предлагала просто приложить лёд. Актриса неоднократно жаловалась на непрофессиональное поведение медсестры, но никаких мер не предпринималось. И теперь стало понятно почему. Она же спит стофером. Очевидно, что он не позволит уволить свою куклу. Она совершенно не собиралась соревноваться, тем более к силиконовой девице, которая ей в подмётки не годится вот ещё. И уж точно Дженнифер не собиралась перекладывать своё раздражение на Марка, который, собственно, и виноват-то ни в чём не был. Ну, разве что в слишком ответственном выполнении своей работы. Джен не слепая и прекрасно видит, какие взгляды бросают на её охранника женская половина съёмочной команды. Уж с чем с чем, а с мимолётными интрижками у того проблем бы не было, только пальцем по мани. Тем не менее, вчера он заснул рядом с ней, и никакими посторонними духами от него не пахло. Что это на неё нашло? Джен изумлялась сама себе. Подобные рассуждения пристали супруги Эда к на пятом году брака, а уж никак не поддельной нанимательницы фальшивого телохранителя. Буквально через минуту она устыдилась собственного низменного порыва, но Марк уже ушёл, так что извиниться за неуместную вспышку ей не удалось. Зато сцена героического самопожертвования Антонии на волне угрызений совести была отснята на ураз первого раза. Защищая императора, его бесстрашная помощница бросилась под летящее в того оружие. Бутафорское копье чётко прилетело Джен в подмышку. С ракурса камеры казалось, что прямиком в сердце. А если что не так, потом подправят графики. И она картинно осела на землю, не забыв пролепетать слова любви к сесару. Кристофер старательно изобразил моральные страдания, больше напоминавшие несварение желудка. После чего бросил бездыханное тело Антони и поспешил спасать свою пассию. Голова Дженнифер Гука ударилась о каменные плиты, которые хоть и были из металлопласта, мягкостью всё равно не отличались. "Снято!" воскликнул Шэррил, покосившись на режиссёра. Тот так увлёкся беседой с Стофером, что почти не уделял внимания происходящему на площадке. Речь шла о повышенных дивидендах за прокат, и ассистент решил от важного дела начальство не отвлекать, приняв руководство на себя. Дженнифер потёрла затылок и поднялась. Все молодцы, переснимать не будем, продолжая поглядывать на мистера Фелише, сообщил Шэрил. Режиссёр неопределённо взмахнул пальцами в воздухе, одобряя решение ассистента. Следующая сцена. Мелони, душечка, твой выход. Уже давно готовая Шатенка, перебиравшая ногами в нетерпении, устремилась в гущу замершей моссовки. Сейчас её свяжут, и глава варваров будет шантажировать сесара жизнью его возлюбленной. Ничего интересного. Зато чуть позже у Джен будет возможность поразмяться. Пока моссовка в обмундировании постараются отснять как можно больше батальных сцен. Одеть, обуть, загримировать, причесать, как положено 200 с лишним человек. Было так затратно энергетически и физически, что проделывать это старались как можно реже. И в тот же день по возможности прогоняли все сцены с использованием этих костюмов. Потому сражение, в котором сейчас будет участвовать Джен, по сценарию состоится задолго до её гибели. Ещё часика полтора, и пора будет переодеваться для поединка. Пока Мила не отработает, у неё ещё ни один дубль с первого раза не получился. Пока декорации поменяют, пока грим поправят, потому что под палящим солнцем тот поплыл довольно быстро, тут часа 2 даже не меньше. Пользуясь временным затишьем, Дженнифер устроилась в шезлонге на самом краю площадки в тени каких-то цветущих кустов и прикрыла глаза. Мысли её по невеле унеслись в сторону Марка. Где он? Что делает? Нашёл ли какие-нибудь доказательства причастности Тофера? Если да, то сможет ли зафиксировать их, не оставив следов? Как он вообще собирался проверять окружающих на предмет причастности к распространению наркотика? Дженнифер слышала краемумха о портативных анализаторах, но никакой коробочки или же другого прибора у наёмника не заметила. Может, это очки? Просвечивают насквозь и анализируют? Она поёжилась, одновременно испытывая возмущение и талику возбуждения при мысли, что её тоже вполне возможно просветили и проанализировали. Джен! Возглос Хелен вырвал её из умиротворённой дрёмы. Что там у неё стряслось, что та орёт на всю площадку? Дженнифер пошевелилась, не доумевая, отчего ногам так тяжело. Поледом её что ли укрыли? А ты её движение, плет угрожающе зашипел. Рядом раздались встревоженные голоса, но Джен было не до них. Она с ужасом уставилась в глаза самой ядовитой змее всех миров, айкуменской гадюке. Уютно свернувшаяся, блестящими кольцами змея приподняла голову и раскрыла пасть, обнажая многозначительно торчащие клыки. Доносившийся из её горла раздражённый сип напоминал о пробитой воздушной подушке. Аритмично покачивающаяся в неслышном танце сплюснутая голова гипнотизировала Дженнифер. Даже если бы захотела, она не смогла бы сейчас пошевелиться, не двигаться и не дышать. Вспомнилась ей инструкция зоотехника. Страшноватых зверушек привезли недавно. Змеи Меджен не интересовало, просто отметила краем сознания как очередной инвентарь. На обязательную лекцию по их поведению она сходила, но особо полезной информации не вынесла, потому что рассказывал за техник на редкость занудно. Может проглотить целого кролика или крупную птицу. Примерно на этих словах она и отключилась. Зато откуда-то из подсознания всплыла повторенная несколько раз фраза реагирует на движение. А ещё что, клыки у них не удалены, но я регулярно сслеживается, так что они почти безопасны. Почти. Ну, если укусит, то дойдёт разве что до пролеча. Пролечать же им не хотелось, поэтому она замерла, и с той надеей, что массовка и работники перестанут взвизгивать, и кто-нибудь наконец позовёт за техника, чтобы тот разобрался с избежавшим инвентарём. За силуэтом гадюки, на которую Джен смотрела, не отрываясь, застыла крупная мужская фигура. Опасаясь даже моргнуть, Джен всё же не удержалась и покосилась туда. "Точно, Марк", застывший, буквально окаменевший, не хуже их со змеёй скульптурной композиции. Заметив, что Дженнифер теперь смотрит на него, Марк медленно, как в покадровом просмотре, поднял палец к губам. Да, понятно, что верещать сейчас смерти подобно. Ну, пролечу подобно, что тоже нежелательно. Пусть объяснит это причитающее истерички на заднем плане. Голос звучал знакомо, но как она не пыталась сконцентрироваться и понять, кто же там пищит, раздражая змею. Внимание всё равно упорно переключалось на медитативно покачивающуюся голову рептилии. Организм мобилизовался, Я отслеживал основную угрозу, не придавая значения всему остальному. Марк приближался со странной танцующей походкой, так что непонятно было, двигается он или топчется на месте. Гадюка не реагировала, то ли не замечая его телодвижений, то ли не считая угрозой, пока он не приблизился на критическое расстояние. Но тут уже было поздно. Молниеносный рывок, который Дженна ощутила дуновением в лицо, но не увидела. И душе раздирающих руст. Кольца, напряжившиеся для броска, обмякли, и Марк брезгливо уронил потускневшую ядовитую кишку в песок. Секунду спустя Дженнифер уже с облегчением и лёгкой истерией беззвучно рыдала ему в плечо. Наёмник подхватил дженну на руки, словно она ничего не весила, легко и привычно, покорно позволяя орошать себя слезами. Боженьки, ну зачем, зачем? Неизвестно где пропадавший всё это время за техник подбежал к шезлонгу и горисна запричитал, упав на колени рядом с безжизненными останками гадюки. Моя прелесть, как это ты зверг только посмел? Вы представляете, насколько это редкий экземпляр? И во сколько он обошёлся студии? Мрачно добавил подошедший к месту трагедии тофер. Потыкал носком лакированного ботинка из змеиной кожи тушку, убеждаясь, что реанимация не поможет. За каким вам вообще понадобилась такая опасная хрень на площадке? С трудом сдерживаясь, поинтересовался Маркус. Продюсер поморщился от формулировки, но тем не менее до ответа не зашёл. Для достоверности, разумеется. Никто не собирался выпускать этих тварей к людям, но графикам нужны модели для работы, иначе будет видно хол-рисовку. Их привезли всего на неделю и уже завтра собирались отослать обратно, не так ли? Туффер перевёл вопрошающий взгляд на Шерилу, которому не посчастливилось оказаться рядом. Ассистент моментально покрылся холодным потом, но внятный ответ всё же выдавил. Мы собирались ещё отснять несколько дублей с безобидными э-э экземплярами. Для этого был проведён инструктаж с актёрами и остальными работниками, а э, подписи всех о том, что с техникой безопасности они ознакомлены в наличии. Могу продемонстрировать осуньих себе. Едва слышно буркнул Маркус, прижимая к себе джен как величайшее сокровище, бережно и крепко. И добавил уже громче: А указания не выпускать гадов из террариума были. Да кому такая глупость в голову придёт, возмутился Шэрил. Кому-то пришла, процодил наёмник, красноречиво кивая на огороженный дополнительным забором павильончик, в котором содержался живой инвентарь. Плетёная дверь была широко распахнута, внутри виднелись матово поблёскивающие стенки боксов и мелкоячеистые решётки для более крупных зверей. Андрессированные птицы и обезьянки из местных зоопарков разнообразили кадры, добавляя будущим зрителям поводы для умиления. Такие мелкие и незначительные детали делают из обычной картины запоминающуюся. Как любил повторять продюсер, и никогда не скупился на антураж. Вы же понимаете, что это покушение, холодно заявил Марк. Вопреки ожиданиям, Тофер не расхохотался и не одёрнул его, отметая версию как бредовую. Напротив, сурово нахмурился и обвёл тяжёлым взглядом площадку. Массовка и техники затихли и вроде даже присели, ожидая неминуемых репрессий.